Воскресенье. Утром я забыл, что сегодня воскресенье. Я вышел и, как всегда, зашагал по улицам. С собой я взял Евгению Гранде. И вдруг, толкнув калитку городского парка, я почувствовал, как что-то подает мне знак. Парк был безлюден и гол. Но, как бы это объяснить, у него был какой-то необычный вид. Он мне улыбался. Мгновение я постоял, прислонившись к калитке, и вдруг понял — сегодня воскресенье. Оно ощущалось в деревьях, в лужайках, как едва заметная улыбка. Это невозможно описать, разве что быстро произнести. Это городской парк зимой воскресным утром. Я отпустил калитку, Обернулся к буржуазным домам и улицам и тихонько сказал «Сегодня воскресенье». Сегодня воскресенье. За доками, вдоль берега моря, возле товарных станций, вокруг всего города ангары пусты и машины замерли в темноте. В каждом доме у окон бреются мужчины. Откинув голову, они то глядятся в зеркало, то смотрят на холодное небо, чтобы определить, какая будет погода. Бордели открывают двери первым посетителям, приезжим из деревни и солдатам. В церквах при свете свечей мужчина пьет вино перед коленопреклоненными женщинами. В предместьях между бесконечными заводскими стенами начали свое шествие длинные черные цепи. Они медленно текут к центру города. Готовясь к встрече с ними. Улицы приняли тот облик, какой у них бывает в дни мятежей. Все магазины, кроме тех, что расположены на улице Турнебрид, опустили свои железные щиты. Скоро черные колонны молча заполонят прикинувшиеся мертвыми улицы. Сначала явятся железнодорожники Турвиля и их жены, работающие на маловаренных заводах Сен-Симфорен, потом мелкие буржуа из пригорода Жукстебувиля, потом рабочие предельной фабрики Пино, потом мастеровые из квартала Сен-Максанс. Последними, 11-часовым трамваем, приедут жители Тьераша. И скоро между закрытыми магазинами и дверями на запорах родится воскресная толпа. Часы бьют половину десятого, и я пускаюсь в путь. В воскресенье в этот час в бувиле можно увидеть любопытное зрелище. Надо только поспеть к тому времени, когда верующие расходятся после праздничной службы. Улочка Жозефины Сулари пустынна. Здесь пахнет погребом. Но, как всегда, по воскресеньям ее заполняет мощный рокот, рокот прибоя. Сворачиваю на улицу президента Шамара. Здесь все дома четырехэтажные с длинными белыми ставнями. Эта улица нотариусов по воскресному гулка гудит. В пассаже жилле гул нарастает. Я его узнаю, это гул толпы. И вдруг по левую руку от меня свет и звук словно взрываются. Я у цели. Вот улица Турнебрид. Мне остается только влиться в толпу себе подобных, и я увижу, как раскланиваются друг с другом, приподнимая шляпы, добропорядочные горожане. Еще 60 лет тому назад никто не решился бы предсказать удивительную судьбу улицы Турнебрид, которую нынешние бувильцы прозвали «маленький Прадо». Я видел план города 1847 года. Улицы там и в помине нет. В ту пору здесь был, наверное, темный, вонючий проход со сточной канавой посередине. И по ней плыли рыбные головы и внутренности. Но в конце 1873 года Национальное собрание объявило, что общественное благо требует возвести церковь на вершине Монмарторского холма. А несколько месяцев спустя... Жене Бувильского мэра было видение. Ее покровительница святая Цицилия осыпала ее упреками. Допустимо ли, чтобы люди избранного общества каждое воскресенье шлепали по грязи в Сен-Ре или Сен-Клодиен, чтобы слушать мессу вместе с лавочниками? Разве национальное собрание не подало пример? Милостью Божьей Бувиль достиг экономического процветания. Так разве не следует возблагодарить Создателя, построив в Бувиле храм? К ведению отнеслись благосклонно. Муниципальный совет собрался на историческое заседание, и епископ согласился возглавить сбор пожертвований. Оставалось выбрать место. Почтенные семьи коммерсантов и судовладельцев считали, что церковь следует возвести на вершине зеленого холма, где они жили. Чтобы святая Цицилия хранила Бувиль, вознесясь над ним, как храм Христа Сакриакер над Парижем. Но новоявленные господа с морского бульвара, в ту пору еще немногочисленные, но весьма богатые, уперлись. Они, где готовы дать, сколько нужно, но только в том случае, если церковь воздвигнут на площади Мариньян, коли платить за церковь, так уж чтобы можно было ею пользоваться. Они были не прочь показать свою силу спесивой буржуазии, которая видела в них выскочек. Епископ предложил компромисс. Церковь была построена на полпути между зеленым холмом и Морским бульваром, на площади Рыбного рынка, которое окрестили площадью Цицилии Морской. На уродливую громаду, законченную в 1887 году, ухлопали не меньше 14 миллионов улицу Турнебрид, широкую, но грязную и пользовавшуюся дурной славой, пришлось полностью реконструировать. Ее обитатели были решительно оттеснены на задворке площади Святой Цицилии, а маленькая Прадо сделалась, в особенности утром по воскресеньям, местом встречи щеголей и именитых горожан. На пути, по которому прогуливалась элита, один за другим стали открываться роскошные магазины, Они не закрываются ни в понедельник на святой неделе, ни в рождественскую ночь, ни по воскресеньям до полудня. Рядом с колбасником Жульеном, славящимся своими горячими пирожками, выставил свои фирменные пирожные, очаровательные конусообразные птифуры, украшенные сиреневым кремом и сахарной фиалкой, кондитер «Фулон». В витрине книготорговца «Дюпати» можно увидеть новинки издательства «Плон», Кое-какие книги по технике, вроде «Теории кораблестроения» или «Трактата о парусах», громадную иллюстрированную историю Бувиля и со вкусом расставленные роскошные издания. Марк в синем кожаном переплете и книгу моих сыновей, Поля Думера, в переплете из светло-коричневой кожи с вытесненными на ней пурпурными цветами. Ателье мод парижские модели Гислена отделяет цветочный магазин Пьежуа от антикварной лавки Пакена. Парикмахер Гюстав, у которого служат четыре маникюрши, занимает второй этаж новенького выкрашенного желтой краской дома. Еще два года назад на углу тупика Мулен-Жемо и улицы Турнибрит бесстыдная девчонка рекламировала дезинсекционную жидкость Тюпюне. Лавчонка процветала в те годы когда на площади Святой Цицилии торговали треской. Было ей сто лет. Витрину ее редко мыли. Не без некоторого усилия сквозь пыль и запотевшие стёкла можно было различить целую толпу крошечных восковых фигурок, которые изображали крыс и мышей в огненного цвета конзолах. Зверьки, опираясь на тросточки, сходили с палубы корабля на сушу, но стоило им ступить на землю, крестьяночка в кокетливом платье Хотя мертвенно бледная и черная от грязи, обращала их в бегство опрыскивая тюпене. Мне очень нравилась эта ловчонка, вид у нее был циничный и упрямый. В двух шагах от самой дорогостоящей французской церкви она нахально напоминала о правах паразитов и грязи. Старая торговка фармацевтическим зельем умерла в прошлом году, а ее племянник продал дом. Стоило снести несколько стенных перегородок, и вот вам маленький лекционный зал Бонбоньерка. В прошлом году Анри Бардо провел в нем беседу об альпинизме. По улице Турнибрид не следует торопиться. Почтенные семейства вышагивают медленным шагом. Иногда удается нырнуть в тот ряд, что идет впереди. Это значит какое-то семейство в полном составе зашло к Фулону или к Пьежуа. Зато в другие минуты ты вынужден топтаться на месте. Два семейных клана, идущие в двух встречных потоках, увидели друг друга и теперь долго трясут друг другу руки. Я переступаю мелкими шажками. Я нацелую голову выше обоих потоков, и мне видны шляпы, море шляп. Большая часть шляп черные, жесткие. Время от времени одна из них взлетает на длину руки, открывая нежное свечение лысины. Потом, через несколько мгновений, медленно опускается на место. Над фасадом номера 16 по улице Турнибрит хозяин шляпного ателье, специалист по фуражкам Юрбен, в качестве символа вывесил огромную красную архиепископскую шляпу. Она парит в воздухе, и её золотые кисти свисают в двух метрах над землей. Остановка. Как раз под кистями образовалась группа. Мой сосед терпеливо ждет опустив руки. Этот бледный хрупкий, словно фарфоровая фигурка старичок, по-моему, кофье, председатель торговой палаты. Сдается мне перед ним все робеют только потому, что он всегда безмолвствует. Живет он на вершине зеленого холма в большом кирпичном доме, окна которого всегда распахнуты настежь. Ну вот и кончено. Группа распалась, шествие продолжается. Образовалась другая группа, но это занимает не так много места. Не успев составиться, она отодвинулась к витрине дислена Колонна даже не остановилась, разве что чуть подалась в сторону. Мы проходим мимо шести человек, которые пожимают друг другу руки. «Добрый день, месье! Добрый день, дорогой месье! Как поживаете?» «Да наденьте же шляпу, месье, вы простудитесь. Благодарю вас, мадам, сегодня и в самом деле прохладно. Дорогая, позволь представить тебе доктора Лефрансуа. Ах, доктор, я так рада с вами познакомиться. Муж только и говорит, что о докторе Лефрансуа, который его так прекрасно лечил. Но накройте же голову, доктор, в такой холод вы захвораете. Ничего, доктор быстро себя вылечит. Увы, мадам, врачей лечат хуже других. Доктор отличный музыкант, боже мой, доктора я и не знала. Вы играете на скрипке?» Доктор, на редкость, талантливый человек. Старикан рядом со мной, несомненно, Кофье. Одна из женщин в группе брюнетка пожирает его глазами, продолжая при этом улыбаться доктору. Похоже, она думает, «Вот месье Кофье, председатель торговой палаты. Как не оробеть в его присутствии? От него так и веет холодом». Но месье Кафье не удостоил ее внимания. Эти обитатели морского бульвара Люди — не его круга. С тех пор, как по воскресеньям я хожу на улицу Турнибрид поглядеть на взлетающие шляпы, я научился отличать обитателей бульвара от обитателей холма. Если на человеке пальто с иголочки, мягкая шляпа, ослепительно свежая рубашка, и он при движении рассекает воздух, сомнений нет. Это обитатель морского бульвара. Жители зеленого холма... Отличаются какой-то неподдающейся определению невзрачностью и дряхлостью. Плечи у них узкие, а на помятых лицах выражение спеси. Вот этот толстяк ведущий за руку ребенка. Я готов пари держать он с холма. Лицо у него серое, галстук болтается веревкой. Толстяк приближается к нам. Он внимательно смотрит на месье кофье. Но за минуту-другую до встречи с ним отворачивается и начинает поэтически шутить со своим мальчуганом. Еще несколько шагов он делает, склонившись к сыну и не отрывая взгляда от его глаз, нежный отец и только и вдруг ловко повернувшись в нашу сторону, бросает быстрый взгляд на маленького старичка и округлив руку, делает широкий и короткий приветственный жест. Растерянный мальчик шапки не снял эти дела решают между собой взрослые. На углу улицы Баздывьей наша колонна встречается с колонной верующих, которые выходят от обедни. Человек десять, подхваченные водоворотом, столкнувшись друг с другом, обмениваются приветствиями. Но здесь шляпы взлетают слишком быстро, и мне не удается разглядеть подробности. Над этой жирной и бледной толпой возносится уродливая белая громада церкви Святой Цицилии. Меловая белизна На фоне темного неба. Под защитой этих сверкающих стен она хранит в своих недрах каплю ночной тьмы. Идем дальше, чуть перестроив ряды. Месье Кофье оттеснили мне за спину. К моему левому боку прижали даму в синем. Дама возвращается из церкви. Она моргает, ослепленная дневным светом. Господин, который шагает впереди нее, и у которого такая тощая шея ее муж. Господин, идущий по противоположному тротуару под руку с женой, что-то шепнул ей на ухо и заулыбался. Она тут же согнала со своего желеобразного лица всякое выражение и делает несколько шагов вслепую. Признак безошибочный. Сейчас будут с кем-то раскланиваться. И точно через несколько мгновений господин выбрасывает руку вверх. Оказавшись на уровне шляпы, его пальцы, секунду помедлив, осторожно берутся за краешек полей. Пока он бережно приподнимает шляпу, чуть наклонив голову, чтобы помочь ей отделиться от головного убора, жена его слегка подпрыгивает, изображая на своем лице юную улыбку. Чья-то тень, поклонившись, проходит мимо них, но улыбки близнецы, в силу некоего остаточного магнетизма, еще секунду-другую держатся на губах у обоих. Когда господин и дама встречаются со мной, Выражение их лиц вновь стало бесстрастным, хотя вокруг рта еще порхает радостное оживление. Но вот и конец. Толпа стала тише, приветствия более редкими. Витрины магазинов уже не так изысканы. Я дошел до конца улицы Турнебрид. Может, перебраться на другую сторону и пойти назад? Но, пожалуй, с меня хватит. Я вдоволь нагляделся на розовые лысины, на ничтожные... Благовоспитанные стертые лица, перейду площадь Мариньян. Я осторожно выдираюсь из потока, и вдруг рядом со мной из черной шляпы выскакивает голова, принадлежащая бесспорно человеку из хорошего общества. Это муж дамы в синем. О, великолепный длинный череп доли хацефала, поросший короткими жесткими волосами, великолепные американские усы, с проседью. Но в особенности хороша улыбка. Дивная, учтивая улыбка. Вдобавок на носу господина примастилась пенсне. «Это новый чертежник с нашей фабрики», — говорит он, обернувшись к жене. «Не понимаю, что он может здесь делать. Славный мальчуган, очень робкий, он меня забавляет». У витрины колбасника Жульена молодой чертежник, только что вновь накрывший голову и весь еще розовое от смущения, с упрямым видом потупив глаза, являет все признаки сладострастного восторга. Нет сомнения, в это воскресенье он впервые отважился пройтись по улице Турнебрид. Вид у него такой, будто он побывал у первого причастия. Сцепив руки за спиной, он отвернулся к витрине с выражением стыдливости — Он глядит, не видя их, на четыре сосиски в блестящем желе, раскинувшиеся на гарнире из петрушки. Из колбасной выходит женщина и берет его под руку. Это его жена. Она еще очень молода, хотя кожа у нее шарахаватая. Сколько бы она ни бродила на подступах к улице Турнибрид, никто не примет ее за даму. Ее выдает бесстыдный блеск глаз и рассудительный осведомленный вид. Настоящие дамы Не знают, что почём. Они любят красивые безрассудства. Глаза их — прекрасные и простодушные цветы, расцветшие в теплицах. Бьет час, я вхожу в пивную Везелис. Старики по обыкновению уже там. Двое из них принялись за еду. Четверо играют в манилью, потягивая аперитив. Остальные ждут, пока им подадут, и стоя наблюдают за игрой. Самый длинный из них с густой бородой — биржевой маклер. Второй отставной инспектор военно-морского ведомства. Они пьют и едят, как двадцатилетние. По воскресеньям они заказывают кислую капусту. Те, кто пришел позднее, окликают тех, кто уже жует: «Привет, как всегда, верны воскресной капусте!» Они рассаживаются, с облегчением вздыхают. «Маретта, малышка! Кружку пива без пены!» и кислую капусту. Это Мариетта — бойкая бобенка. Когда я сажусь за столик в глубине, пунцовый старик, которому она наливает вермут, вдруг заходится злобным кашлем. «Наливай полнее!» — говорит он, не переставая кашлять. Но тут разозлилась Мариетта. Она ведь еще не кончила наливать. «Да я же еще лью!» «Разве я что вам сказала? Вы как та девка!» Ее еще не лапают, а она уже вырывается. Остальные смеются. Один ноль. Биржевой маклер, идя к столику, обнял Мрету за плечи. Сегодня воскресенье, Мрета. Пойдешь вечером в кино со своим дружком? Как бы не так. Сегодня смена Антуанетты, а я за нее отдуваюсь. Вот тебе и ходи в кино. Маклер сел против бритого несчастного с виду старика. Бритый старик сразу начинает что-то рассказывать. Маклер его не слушает. Он корчит гримасы и дергает себя за бороду. Они вообще никогда не слушают друг друга. Я узнаю читу, сидящую рядом со мной. Это живущие неподалеку мелкие торговцы. По воскресеньям их прислуга выходная. Вот они и приходят сюда и садятся всегда за один и тот же столик. Муж ест роскошную розовую отбивную он внимательно разглядывает ее вблизи время от времени обнюхивая жена ковыряет в своей тарелке это плотная сорокалетняя блондинка с красными покрытыми пушком щеками под атласной блузкой торчат крепкие красивые груди она что твой мужчина за каждым обедом выдувает по целой бутылке бордо почитаю ка евгению гранде не то чтобы это доставляло мне большое удовольствие но Надо же чем-то заняться. Открываю книгу наугад. Мать с дочерью ведут разговор о зарождающейся любви Евгении. Оба замолчали и принялись каждая за свое рукоделие. Но вдруг Евгения, побужденная влечением сердца своего, схватила руку доброй матери и набожно поцеловала ее. Сердце ее кипело любовью. «Как ты добра, ангел мой, милая, добрая маменька!» Лицо старушки засияло небесною радостью. Тебе он понравился, не правда ли? спросила Евгения мать свою. Госпожа Гранде улыбнулась, но после минутного молчания она тихо спросила Евгению. Ты полюбила его? Ах, друг мой, нехорошо. Нехорошо? чего это? Да, он всем нравится. Тебе, мне, Нанетте. Отчего же не любить его? Полно, мамаша, приготовьте-ка лучше ему завтракать. Она бросила работу. Дурочка, сказала ей мать, и встала вместе с ней. Евгения кликнула Нетту. Ну что вам еще нужно, хорошенькая барышня? Нанетта, будут у нас сливки к полднику? К полднику? Будут. Это дело другое. Так приготовь кофе как можно крепче. Я помню, господин де Грассен. Говорил когда-то, что в Париже любят пить кофе самый крепкий. Клади его как можно больше, Нанетта. Хорошо, хорошо. Да где взять-то его, сударыня? Да купи. Вот деньги. А если барин меня встретит, что не встретит, не встретит? Он ушел на луга. С моим приходом соседи замолчали. Но вдруг голос мужа отвлекает меня от чтения слушай ты видела спрашивает муж заговорщически ухмыляясь жена вздрагивает и глядит на него очнувшись от задумчивости он продолжает есть и пить потом смеется все с тем же лукавством ха ха ха молчание жена опять задумалась что ты сказал вдруг спрашивает она вздрогнув сюзанна то вчера а ну да говорит жена она к виктору ходила А я тебе что говорил? Жена раздраженно отодвигает тарелку. Невкусно. Края тарелки усеяны выплюнутыми комочками серого мяса. Муж продолжает свое. Это бабенка. Он замолкает неопределенно улыбаясь. Напротив нас биржевой маклер. Слегка пыхтя поглаживает руку Мариетты. После короткой паузы я ж тебе это уже говорил. Что ты мне говорил? Насчет Виктора, что она к нему пойдет. Что такое? Вдруг спрашивает он растерянно. Тебе не нравится? Невкусно. Да, теперь все уже не то, веско говорит он. Не то, что во времена Экара. Не знаешь, где теперь Экар? Так он же в Дом Реми, Разве нет? Верно, верно. А кто тебе это сказал? Так ты же мне и сказал в воскресенье. Она кладет в рот хлебный мякиш, валявшийся на бумажной скатерти. Потом, разглаживая ладонью бумагу на ребре стола, говорит с сомнением: А все же ты ошибся? Сюзанна не такая. Возможно, деточка, возможно, рассеянно отвечает он. Он ищет глазами Мариетту. Знаком подзывает ее. Здесь жарко. Мариетта фамильярно опирается на край стола. Правда? «Здесь так жарко», — жалобно говорит женщина. «Задохнуться можно. И потом говядина невкусная. Я скажу хозяину, не то что раньше. Приоткройте, пожалуйста, форточку, голубушка Мариетта. У мужа опять на лице ухмылка. «Скажи, ты заметила, какие у нее глаза?» «Когда, котик?» Он нетерпеливо передразнивает. «Когда, котик?» «Это на тебя похоже. После дождичка в четверг». «Ты имеешь в виду вчера?» «Поняла». Он смеется, смотрит вдаль и говорит быстро с некоторым нажимом. Как у кошки, когда она гадит на раскаленные угли. Ему так нравится острота, что, похоже, он забыл, по какому поводу сострил. Жена, в свою очередь, простодушно развеселилась. «Ха-ха! Ах ты плут!» Она похлопывает его по плечу. «Ах ты плут! Ну и плут!» Как у кошки, когда она гадит на раскаленные угли, увереннее повторяет он. Но жена уже больше не смеется. Да нет, серьезно, ты зря. Она серьезная девушка. Он наклоняется к ней и что-то долго нашептывает ей на ухо. Мгновение она смотрит на него, разинув рот, напряженно и весело, как человек, который вот-вот прыснет. Потом вдруг откидывается назад, впившись коготками ему в руки. «Не может быть! Не может быть!» «Послушай, крошка!» — говорит он степенно и рассудительно. Но раз он это сказал, с чего бы ему зря говорить?» «Да нет же, нет! Ну, раз он сказал, послушай! Ну, представь!» Жена вдруг смеется. «Я смеюсь, потому что подумала о Рене». «Вот именно!» Муж тоже смеется. Она продолжает многозначительным шепотом. Тогда, значит, он заметил во вторник. В четверг. Нет, во вторник, потому что она рисует в воздухе нечто напоминающее эллипс. Долгое молчание. Муж обмакнул хлебный мякиш в соус. Мариэта сменила тарелки и приносит им по куску торта. Сейчас и я съем кусок торта. И вдруг жена задумчиво произносит, растягивая слова с гордой, хотя и несколько осудительной улыбкой. «Ну, знаешь, ты уж совсем». В ее тоне столько чувственности, что он приходит в волнение и поглаживает ее шею своей жирной рукой. «Шарль, прекрати, ты меня возбуждаешь, котик!» Улыбаясь, шепчет она с полным ртом. «Я пытаюсь снова взяться за прерванное чтение». «А где мне его взять?» «Купи. А если мне встретится хозяин?» Но до меня снова доносится голос жены. «Ой, Марта обхохочется. Я ей расскажу». Мои соседи замолчали. После торта Мариетта подала им чернослив. И теперь женщина кокетливо сплевывает косточки в чайную ложку, словно кладет яйца. Муж, уставившись в потолок, выстукивает марш на краю стола. Похоже, что в обычном своем состоянии они молчат, а разговорчивость нападает на них как краткий приступ лихорадки. «А где мне его взять? Купи!» Я захлопываю книгу. Пойду пройдусь. Когда я вышел из пивной в Визелис, было около трех. Во всем своем отяжелевшем теле я чувствовал наступление второй половины дня. Не моего дня, а их второй половины дня, которую сто тысяч бувильцев проживут сообща. В этот самый час после долгого и обильного воскресного обеда они встают из-за стола, и что-то для них уже умерло. Беспечная юность воскресного утра уже позади. Теперь пора переваривать цыпленка и торт, а потом одеться для выхода в свет. В ясном воздухе раздался звонок кинотеатра Эльдорадо. Этот звонок средь бела дня — привычный воскресный звук. У зеленой стены стояли в очереди сто человек с лишним. Они жадно ждали того часа сладостных сумерек, когда можно расслабиться, раскрепоститься, того часа, когда экран сверкая, как белая галька под водой будет говорить за них, за них мечтать. Четное желание. Что-то в них останется зажатым, они слишком боятся, как бы им не испортили их любимого воскресенья. Очень скоро, как и каждое воскресенье, они будут разочарованы. Фильм окажется глупым, сосед будет курить трубку, сплевывая на пол себе под ноги, или Люсьен будет не в духе, Слова ласкового не скажет, или, как нарочно, именно сегодня, когда в кое-то веки выбрались в кино, опять схватит межреберная невралгия. Очень скоро, как и каждое воскресенье, в темном зале начнут нарастать глухие приступы мелочной злобы. Я пошел по тихой улице Брессан. Солнце разогнало облака, был погожий день. Из виллы волна вышло семейство ее обитателей. Дочь, сойдя на тротуар, застегивала перчатки. Ей можно было дать лет 30. Мать, стоя на нижней ступеньке лестницы, уверенно глядела вперед, всей грудью вдыхая воздух. Отец повернулся ко мне своей необъятной спиной. Склонившись над замочной скважиной, он запирал дверь на ключ. Теперь, до их возвращения, дом будет пустым и темным. В соседних домах, уже запертых и опустелых, Тихо поскрипывает мебель и половицы паркета. Перед тем, как уйти, хозяева потушили камин в столовой. Отец нагнал двух женщин, и семейство безмолвно двинулось в путь. Куда они шли? По воскресеньям бувильцы посещают величественное городское кладбище или наносят визит родственникам, а тот, кто свободен от всех обязательств, прогуливается по молу. Я был свободен. Я зашагал дальше, по улице Бриссан, которая выходит на мол. Небо было бледно-голубым. Где-то дымок, где-то перестое облачко, иногда солнце скрывало набежавшая тучка. Издали мне виден был белый цементный парапет, ограждающий мол. Сквозь просветы в нем сверкало море. Семейство свернуло направо, на улицу Казначея и которая уходит вверх по зеленому холму я видел как вся троица медленно преодолевает высоту три черные точки на поблескивающем фоне асфальта я свернул налево и влился в толпу прогуливающуюся вдоль моря толпа была более разношерстной чем утром казалось все эти люди уже не в силах соблюдать безупречную социальную иерархию которой они так гордились до обеда теперь бок о бок шли коммерсанты и чиновники они Мирились с тем, что с ними рядом идут, иногда даже наталкиваются на них и оттесняют мелкие служащие невзрачного вида. В теплой массе толпы растворились аристократизм, принадлежность к избранному обществу, к профессиональным группам. Остались просто люди. Они больше не представительствовали. «Лужа света вдали — это море при отливе». Несколько отмелей дырявили его светлую поверхность, не выступая над уровнем воды. На песке лежали рыбачьи лодки, неподалеку от осклизлых каменных глыб, сваленных, как попало, к подножию мола, чтобы защитить его от волн. В зазорах между ними вскипала вода. У входа во внешний порт на выбеленном солнцем небе вырисовывалась тень землечерпалки. Каждый вечер до полуночи она воет и стонет. Но в воскресенье рабочие прогуливаются по земле, а на ее борту остается только сторож, и она затихает. Солнце было светлым и прозрачным, не дать не взять белое вино. Его свет едва касался человеческих тел, лишая их тени и объема. Лица и руки казались бледно-золотистыми пятнами, и чудилось, будто все эти люди в пальто тихо плывут в нескольких сантиметрах над землей. По временам ветерок нагонял на нас колышущиеся, как вода, тени. Лица на мгновение гасли, приобретали оттенок мела. Было воскресенье. Стиснутая между парапетом и загородными шале толпа струилась мелкими волнами, растекаясь тысячью ручейков позади большого здания отеля Трансатлантической компании. Сколько детей. Дети в колясках, дети на руках — Их ведут за руку, или они по двое, по трое чопорно вышагивают впереди своих родителей. Всего несколько часов назад, когда воскресное утро было еще совсем юным, я видел на этих лицах чуть ли не победное выражение. Теперь же, освещенные солнцем, они выражали только размягченное спокойствие и своего рода целеустремленность. Жесты сведены к минимуму. Издалека еще приподнимались шляпы, но в движениях не было утренней широты и радостного возбуждения. Подняв голову, глядя вдаль, отдаваясь на волю ветра, который раздувал их пальто и толкал в грудь, все они шли, слегка откинувшись назад. Время от времени прорывался короткий, тут же заглушаемый смех, крик матери «Жанно, Жанно, что ты делаешь?» И потом тишина. легкий запах светлого табака его курят мелкие чиновники. саламбо. Айша воскресные сигареты. На некоторых лицах, более расслабленных, я как будто уловил налет грусти. Но нет, эти люди не были ни веселы, ни грустны. Они отдыхали. Их широко открытые остановившиеся глаза безучастно отражали море и небо. Скоро они разойдутся по домам, в кругу семьи за обеденным столом выпьют по чашке чаю. А сейчас они хотят расходовать себя как можно меньше. Хотят, экономя жесты, слова, мысли, плыть по течению. В их распоряжении всего один день, чтобы стереть морщины, гусиные лапки, горькие складки, плоды рабочей недели. Всего один день. Они чувствовали, как минуты утекают у них между пальцами. Успеют ли они набраться молодости, которой хватило бы, чтобы завтра начать сначала? Они дышали полной грудью, ведь морской воздух бодрит. Их дыхание, равномерное и глубокое, как у спящих, одно только и свидетельствовало о том, что они живы. Я шел, крадучись, я не знал, что мне делать с моим крепким и свежим телом среди этой трагической толпы, которая отдыхала. Теперь... Море приобрело аспидный оттенок. Потихоньку начинался прилив. К ночи прилив усилится. Нынче ночью мол станет еще более пустынным, чем бульвар Виктора Нуара. Впереди и слева загорится по фарватеру красный огонь. Солнце медленно садилось в море. По пути оно зажгло заревом окна нормандского шале. Ослепленная его блеском женщина Устала, поднесла руку к глазам и покачала головой. «Гастон, мне слепит глаза», — сказала она с неуверенным смешком. «Не беда. Славное солнышко», — ответил ее муж. «Не греет, а все же приятно». «Я думала, его будет видно», — продолжала она, обернувшись к морю. «И не надейся», — сказал мужчина. «Солнце мешает». Они, наверное, говорили об острове Кайбот. Его южная оконечность должна была быть видна между землечерпалкой и набережной внешнего порта. Свет стал мягче. В этот зыбкий час что-то предвещало вечер. В воскресенье уже появилось прошлое. Виллы и серый парапет казались свежими воспоминаниями. Лица одно за другим теряли свой праздный вид, приобретали почти нежное выражение. Молодая беременная женщина опиралась на руку белобрысого парня с грубым лицом. «Вот-вот, погляди», — говорила она. «Чего там?» «Вот они, вот, чайки». Он пожал плечами. Никаких чаек не было. Небо почти совсем очистилось, слегка розовея на горизонте. «Я слышала их. Вот же, они кричат». «Просто скрипнуло что-то», — отвечал он. Вспыхнул газовый рожок. Мне показалось, что прошел фонарчик. Дети подстерегают его приход. Это сигнал к возвращению домой. Но то был последний отблеск солнца. Небо еще оставалось светлым, но землю окутал сумрак. Толпа дело стал отчетливо слышен рокот моря. Молодая женщина, опершись обеими руками о парапет, подняла к небу синее лицо. Перечеркнутая черным, губной помадой. На мгновение я подумал, уж не полюблю ли я людей? Но в конце концов, это ведь их воскресенье, не мое. Первым из всех огней загорелся маяк на острове Кайбот. Остановившийся рядом со мной мальчуган восторженно прошептал: Ой, маяк! И сердце мое наполнилось великим предчувствием приключения. Сворачиваю налево и по парусной улице возвращаюсь на маленькую праду. Железные щиты на витринах опущены. Улица Турнебрид освещена, но безлюдна. Она утратила свою недолгую утреннюю славу. В этот час она ничем не отличается от соседних улиц. Поднялся довольно сильный ветер. Я слышу, как громыхает жестяная шляпа архиепископа. Я один. Большинство бувильцев разошлись по домам. Они читают вечернюю газету, слушая радио. Окончившееся воскресенье оставило у них привкус пепла. Их мысли уже обращены к понедельнику. Но для меня не существует ни понедельников, ни воскресений. Просто дни, которые толкутся в беспорядке, а потом вдруг вспышки, вроде нынешней. Ничто не изменилось, и однако все существует в каком-то другом качестве. Не могу это описать. Это как тошнота, только с обратным знаком. Словом, у меня начинается приключение, и когда я спрашиваю себя, с чего это я взял, я понимаю, в чем дело. Я чувствую себя собой. И чувствую, что я здесь. Это я прорезаю темноту, и я счастлив, точно, герой романа. Что-то должно случиться. Что-то ждет меня на улице Баздовьей. вон там, на углу этой тихой улицы, и начнется моя жизнь. И я иду вперед с ощущением неотвратимости. На углу улицы виднеется что-то похожее на белую тумбу. Издали она казалась чёрной, а теперь с каждым шагом становится все белее и белее. В этом темном теле, которое мало-помалу освещается, есть что-то необыкновенное. Когда оно станет совсем светлым, совсем белым, я остановлюсь с ним рядом. И вот тут-то и начнется приключение. Этот белый, выступающий из темноты маяк уже так близко, что мне почти страшно. Я едва не повернул обратно но чары разрушать нельзя я иду вперед протягиваю руку касаюсь тумбы вот она улица базды и притаившаяся в тени громада святой цицилии окна которой освещены громыхает жестяная шляпа не знаю в самом ли деле мир вдруг уплотнился или это я слил звуки и формы в нерасторжимом единстве и даже представить себе не могу что То, что меня окружает, может быть чем-то еще, а не тем, что оно есть. Я приостанавливаюсь, жду, слышу, как у меня колотится сердце. Я обшариваю взглядом безлюдную площадь. Я ничего не вижу. Поднялся довольно сильный ветер. Я ошибся. Улица Баздевьей — это просто остановка на моем пути. Это. Ждет меня в глубине площади Дюкатон. Я не спешу продолжать путь. Мне кажется, я достиг высшей точки счастья. В Марселе, в Шанхае, в Мэкнессе, чего я только не делал, чтобы добиться такой полноты чувства. А сегодня, когда я уже ничего не жду, когда я возвращаюсь домой после бесплодного воскресенья, оно тут как тут. Иду дальше. Ветер доносит до меня вопль сирены. Я совсем один, но шагаю, словно вступающее в город войско. В эту минуту над морем звучит музыка с плывущих кораблей. Во всех городах Европы зажигаются огни. Коммунисты и нацисты стреляют на улицах Берлина, безработные слоняются по Нью-Йорку, женщины в жарко натопленных комнатах красят ресницы за своими туалетными столиками. А я... Я здесь, на этой безлюдной улице. И каждый выстрел из окна в Нойкёльне, каждая кровавая икота уносимых раненых, каждое мелкое и точное движение женщин, накладывающих косметику, отдаётся в каждом моём шаге, в каждом биении моего сердца. Дойдя до пассажа желе я не знаю, что делать. Разве меня не ждут в глубине пассажа? Но ведь и на площади Дюкатон в конце улицы Турнебрит есть что-то, что нуждается во мне, чтобы явиться на свет. Я в растерянности. Каждое движение обязывает меня. Я не знаю, чего от меня ждут, однако надо выбирать. Я жертвую пассажем желе. Я так и не узнаю, что он для меня приберег. Площадь Дюкатон пуста. Неужели я ошибся? Мне кажется, я не перенесу такого разочарования. Неужели со мной в самом деле ничего не случится? Я подхожу к светящейся витрине кафе Мамли. Я сбит с толку, я не знаю, стоит ли туда входить. Я заглядываю внутрь сквозь большие запотевшие стекла. Зал переполнен. Воздух поголубел от дыма сигарет, от испарений влажной одежды. Кассирша сидит за своей стойкой. Я ее знаю. Она рыжая, как я, и в животе у нее гнездится болезнь. Женщина медленно гниет под своими юбками с печальной улыбкой, похожей на запах фиалки, которая источают иногда разлагающиеся тела. Меня пробирает озноб. Это, это она ждала меня. Она все время сидела здесь. Воздвигнув над стойкой свой неподвижный торс, она улыбалась. Из глубины этого кафе что-то возвращается вспять к разрозненным мгновениям нынешнего воскресенья и сливает их воедино, придавая им смысл. Я пережил этот день для того, чтобы под конец прийти сюда, прижаться лбом к этому стеклу и смотреть на это тонкое лицо, расцветающая на фоне гранатовой портьеры. Всё замерло. Моя жизнь замерла. Это громадное стекло, тяжёлый синий, как вода, воздух, это жирное белое растение в водной глубине, и я сам, мы образуем некое единство, неподвижное и законченное. Я счастлив. Когда я вновь очутился на бульваре Ля Редут, я уже не ощущал ничего, кроме горького разочарования. Я думал, пожалуй, ничем на свете я не дорожу так, как предчувствием приключения. Но оно является по своей прихоти и мгновенно уходит. И когда оно уходит, я исчерпан до дна. Но неужто же оно наносит мне эти краткие иронические визиты лишь для того, чтобы доказать мне, что я прохлопал свою жизнь? А за моей спиной в городе, на его прямых, освещенных холодным светом фонарей улицах, агонизировало громадное социальное явление. Воскресенье приходило к концу.